Глава восьмая. Почерк снайпера. Дивизии собирались на переправе через реку. Я и мои товарищи брели рядом с колонной боевой техники, апатично переставляя ноги. Мы ощущали себя защищенными от вражеских атак среди такой массы войск. Оптический прицел у моей винтовки был завернут в кусок брезента для защиты от цепавшегося с неба града. Я двигался походным порядком вместе с командирами 138-го и 144-го полков, которые тем временем обсуждали, как будут своими силами осуществлять оборону переправы. В 30 м от меня неожиданно раздался крик: "Смотрите! Ивоны! Танки!" В тот же миг загрохотал пулемёт, установленный на Т-34. Этот звук казался порождённым градом, летевшим с неба. Каждый ринулся искать укрытие. В то время как немецкое самоходное штурмовое орудие разворачивалось, чтобы занять огневую позицию, раздалось пронзительное ржание лошади, вызванное болью и испугом. В задней части туловища животного зияла огромная рана. Лошадь принадлежала командиру 138-го горнострелкового полка полковнику графу фон дер Гольцу, который вместо того, чтобы побежать, исчав укрытие, повернул назад, чтобы помочь ей. В этот момент с резкой вспышкой из ствола пушки русского танка вырвался снаряд. Боевая техника, находившаяся около группы командиров, превратилась в горящие, дымящиеся обломки. Металлические осколки зажужжали и начали со свистом пронзать воздух. Полковник фон дер Гольц упал на землю, словно сражённый невидимым кулаком. Везде были разбросаны внутренности лошади, перед тем как умереть Она отрывисто заржала ещё один раз. Наконец, немецкое штурмовое орудие сделало ответный выстрел и поразило Т-34 в край его башни. Раздался глухой взрыв, и объятый пламенем танк отошёл назад. Неожиданная атака закончилась за несколько минут. Я увидел, как полковник фон дер Гольц снова встал. У него больше не было правой руки, и из его плеча, подобно палке, Торчали остатки кости предплечья. Обрывки тканей, вен и сухожилий свисали из страшной раны, как оборванные провода. Безмолвно, с паникой в глазах, полковник уставился на правую часть своего тела. Через несколько секунд его переполнил ужас, и он рухнул на землю, потеряв сознание. Его товарищи были уже рядом, чтобы помочь ему. Для меня это был просто ещё один эпизод из числа тех что я переживал каждый день. Но с полковником фон Доргольцем дивизия потеряла одного из своих способнейших командиров, который выделялся не только своим незаурядным талантом в разработке операций, но и личной храбростью. Он был очень необыкновенным и чуждым шаблону офицером, из-за чего у него даже не раз возникали проблемы с начальством. Возглавив полк горных стрелков, он нашел наконец армейскую часть и стиль руководства, который подходили ему и позволяли реализовать. своей способностью с наилучшим эффектом. Он был единственным командиром 3-й горнострелковой дивизии, заслужившим дубовые листья к своему рыцарскому кресту. Сноска. Рыцарский крест железного креста являлся высшей степенью военного ордена Железного креста, введён пер 1 сентября 1939 года с восстановлением ордена Железного креста. Носился на шее на ленте. Имел 5 степеней. Самым распространённым был, собственно, рыцарский крест. Следующей степенью был рыцарский крест с дубовыми листьями, введённый 3 июня 1940 года. А в высшей степени ордена стал учреждённый 29 декабря 1944 года рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами, которым был награждён только один человек полковник Ганс Улирих Рудель. Самый знаменитый и результативный пилот пикирующего бомбардировщика Ю-87 штука. За годы войны уничтоживший более 500 танков, два крейсера, один эсминц и другую боевую технику противника. Позднее я узнал, что фон Драгольц умер от гангрены в госпитале в Одессе. 16 марта русские усилили свои атаки и на плацдарме, удерживаемом 138-м и 144-м полками. Вспыхнули кровопролитные бои, но стрелки сумели успешно защитить свои позиции. Третья горнострелковая дивизия одной из последних отступала через Ингулец, и за исключением незначительных ортигардных боёв, она практически не встречала противодействия со стороны противника на всём пути к Бугу, на западном берегу которого дивизия остановилась. Во время подобных отступлений становились ясны тактические преимущества использования снайперов. Последние удерживали на безопасном расстоянии преследовавшие немцев патрули и пехотные части, и одновременно приносили ценные разведданные. Части несколько поредели в ходе отступления, и чтобы подобные манёвры оказались успешными, необходимо было держать врага в неведении до тех пор, пока это было возможно. Поэтому арьергард всегда оставался на месте до того, как остальные войска переместятся на новую позицию. В отделе отряд должен был задержать преследующего противника, а затем с боями отступить. Это требовало огромного самоконтроля и отваги, какими обладали только опытные солдаты. Чтобы эффективно противостоять преследованию врага, крайне важно было обрушивать на него орийгардный огонь. И здесь незаменимыми оказывались пулемётчики и снайперы. Без сомнения, снайпер является наиболее удобной формой пехотного орийгарда. Находясь на хорошо замаскированной позиции, он поджидает врага, просматривает его ряды так долго, насколько это возможно, чтобы собрать информацию о его численности и оснащении, и наконец заставляет его прижаться к земле двумя или тремя быстрыми точными выстрелами, в которых явно виден почерк снайпера. После этого пехота противника, преследующая отступающие войска, зачастую в течение нескольких часов не решается оставить свои позиции. Таким образом, я обычно оставался позади своих товарищей после каждого длившегося всю ночь отступления, чтобы задержать русских, устремлявшихся за нами на рассвете. Я тщательно готовил для этого свои позиции, в результате чего они обеспечивали мне не только маскировку, но и определенную защиту от пуль. При этом укрытия всегда должны были позволять мне быстро покинуть их, оставаясь незамеченным. Если это оказалось возможным, я устраивал себе укрытия перед оставленными позициями своей части на нейтральной территории. на достаточном удалении от них. Я рыл траншеи и норы, которые должны были обеспечить моё собственное отступление. А если ситуация позволяла, я также прикрывал подступы к своему укрытию, расставляя ручные гранаты на растяжках. Их взрывы наносили урон и отвлекали внимание противника, что также помогало мне отступить незамеченным, либо сделать ещё несколько быстрых выстрелов. Эта игра в сопротивление и отступление продолжалась уже четыре дня, и я видел, что русские с каждым днем становятся все осмотрительнее. Теперь я успевал сделать всего один или два выстрела до того, как враг, слившийся с землей, пропадал из зоны моего прицельного огня. На шестой день русские достигли крайней осторожности. Они использовали каждое прикрытие и тщательно следили за тем, чтобы не подставить себя под пули. Первые преследователи были всего в 100 метрах, когда у меня появилась первая возможность сделать меткий выстрел. Передо мной должно быть оказался разведчик. Русский занял позицию за кустарником и залёг там, скрытый листвой, лишь слегка задев ветви кустарника. Необычное движение листьев тут же привлекло меня, и, вглядевшись пристальнее, я смог вычленить за кустарником контуры человеческого тела. Я просто прицелился в его середину и увидел Как листва, резко задрожала после моего попадания. С тревожной надеждой я ждал новых действий русских, но ничего не происходило. Казалось, что они исчезли. Через час меня начали грызть подозрения. Что-то было не так. Предельно сконцентрировавшись, я осматривал подходы к своей позиции, но ничего не находил. К этому времени мои мышцы заныли от столь долгого пребывания в одной позе. Я немного сдвинулся и поменял положение ног. Я только положил свою правую ступню на левую пятку и вдруг почувствовал сильный удар в свою правую пятку одновременно с резко раздавшимся звуком выстрела со стороны русских. Инстинктивно я скользнул в глубину своей позиции, чтобы посмотреть на раненую ступню. Подошва моего ботинка оказалась целиком срезанной пулей. А через кожу ступни, под ней, тянулась кровоточащая глубокая царапина. Я мгновенно опознал почерк снайпера. И этот снайпер, судя по его выстрелу, который был мастерским, действительно знал свое дело. Теперь я думал только о том, как выжить. После того, как враг определил мою позицию, я не мог себе позволить показать ни единого квадратного сантиметра своей шкуры. Я оставался в глубине своего укрытия, словно приклеенный к нему. Было очевидно, что русские не были вполне уверены в месте нахождения предполагаемой позиции немецкого снайпера. Они также не видели попадания в него, и ситуация зашла в тупик. Ни один из советских бойцов не хотел высунуться из-за укрытия и рисковать угодить под пулю. И я, несмотря на интенсивное наблюдение, не мог разглядеть никаких признаков перемещений моих противников. Я надеялся, что русские так ничего и не предпримут до наступления темноты, а тогда я смогу незаметно ускользнуть со своей позиции. Поскольку до встречи с русским снайпером я предполагал, что покину свою нынешнюю позицию довольно быстро, я не соорудил в ней каких-либо санитарных приспособлений. Однако через несколько часов нервное напряжение вызвало такое давление в моём мочевом пузыре, что я с трудом мог думать о чём-либо другом. Но я не хотел мочиться в свои штаны и руками вырыл в земле ямку, чуть ниже уровня, на котором находилась моя ширинка. При этом не делая движений более размашистых, чем было необходимо. В эту ямку я и облегчился. В столь страшных ситуациях и мучи испускания может оказаться почти столь же приятным, как оргазм. День медленно тянулся. Но наконец, последние лучи солнца на краю вечернего неба обозначали конец моего плачевного положения. С наступлением темноты я, как привидение, ищас, воспользовавшись заранее подготовленным отходным путём, с позиции На следующий день я переместился на участок соседней роты и был особенно внимателен. К счастью, на этот раз там не было и следа советского снайпера. А на следующий день наша часть достигла своего места назначения. Мы обнаружили грамотно возведённые позиции вдоль Буга, которые были сооружены во время немецкого наступления 2 годами ранее. Проведя небольшие дополнительные работы, мы смогли добавить к защитным сооружениям комфортабельные блиндажи. Конечно, комфортабельными их можно было назвать только с учётом условий, в которых обычно жили бойцы на Восточном фронте. Русским потребовалось удивительно много времени, чтобы настигнуть нас. Это не предвещавшее ничего хорошего в дальнейшем передышка подарило немецким пехотинцам неделю отдыха, за которой они получили новое вооружение, боеприпасы и даже небольшие пополнения. Для стрелков эта неделя была подобна каникулам. Они наконец смогли как следует отспаться, поесть в человеческих условиях и немного заняться личной гигиеной. Однако эта идиллия длилась всего несколько дней. В ночь с 25 на 26 марта русские штурмовые группы пересекли Буг под прикрытием темноты. Входившие в них сильные и опытные солдаты с первыми лучами рассвета, подобно голодным хищникам, ворвались на позиции моего батальона с ножами Из отточенными лопатами в руках они без единого выстрела уничтожили стражевое охранение. Они не брали пленных. Внимательный часовой, дежуривший возле пулемета, просматривавший через бинокль береговую линию, увидел в двухстах метрах от нее русских, плывших на плоту. После этого он почти случайно глянул на передовые немецкие позиции и вдруг увидел две русские каски, на долю секунду мелькнувшие над краем траншеи. За этим последовали выстрелы и автоматные очереди. СТАЛИ СЛЫШНЫ КРИКИ. И стрелки, наконец, заметили начало атаки русских. В траншеях разгорелся жестокий ближний бой. За несколько секунд все немецкие пехотинцы были подняты по тревоге и с оружием в руках заняли свои позиции. Развивая атаку, русские переправлялись через реку в лодках и на плотах, стремительно двигаясь к занятым немцами противоположному берегу. А они, казалось, Совершенно не жалели себя под градом огня, оборонявших свои позиции солдаты вермахта. Однако русские атаковали без поддержки артиллерии, и все преимущества были на стороне немецких стрелков, засевших в своих грамотно сооружённых окопах. Но пока сопротивление войскам, переправлявшимся через реку, не требовало значительных усилий в траншеях, атакованных русскими штурмовыми группами, переправившимися ночью, развивалась угрожающая ситуация. В руки русских переходил один участок за другим. Поэтому немцы быстро сформировали специальные группы для нанесения контрудара. Их действия не позволили врагу захватить новые позиции. Однако при этом русские упорно защищали позиции, захваченные ими прежде. В то время как я одну за другой всаживал пули в русских, переправлявшихся через реку, мой сержант осматривал в бинокль удерживаемые русскими позиции. Я вдруг заметил солдата в белой меховой шапке. который явно был командиром, поскольку его всегда можно было заметить в гуще боёв, вдохновлявшем своих людей к жестокому сопротивлению. Сержант тронул меня за плечо. Я думаю, что человек в меховой шапке их командир. Если ты прикончишь его, то наши товарищи расправятся с иунами. Я к этому времени уже не понаслышке знал о том, какой эффект на бойцов оказывает присутствие офицеров, сражающихся бок о бок с ними на передовой. И как падает боевой дух солдат с гибелью таких командиров. Я сделал два шага в сторону и занял хорошую позицию, откуда отлично просматривались занятые русскими траншеи. Чтобы наверняка покончить с врагом, я зарядил свою винтовку одним из немногих оставшихся у меня патронов с разрывной пулей, какие нечасто находились среди захваченных русских боеприпасов. Держав винтовку в огневой позиции, я ждал, пока появится возможность сделать смертоносный выстрел. Сержант теперь выполнял функцию моего наводчика. Он мог через свой бинокль просматривать всю занятую врагом траншею, в то время как у меня был очень ограниченный обзор через оптический прицел. Неожиданно миховая шапка снова возникла над краем окопа. "Язов, там!" окликнул меня сержант. Ствол винтовки повернулся в нужном направлении, но цель снова скрылась из виду. Однако наводчик уже сделал часть своего дела, определив направление движения русского. "Язов!" Он бежит вправо. Следи за ним. Ты видишь край его шапки над краем окопа. Теперь я поймал ритм движения противника. Оставалось дождаться, пока тот окажется в перекрестии моего прицела, чтобы в тот же мгновение точно выстрелить в него. Я повернул свою винтовку, взяв на прицел новый небольшой участок траншеи. Я ждал решающего момента. И вдруг неожиданно увидел в оптический прицел меховую шапку В ту же секунду раздался выстрел моей винтовки, и пуля вошла в цель. Мы увидели, как меховая шапка вдруг резко надулась, подобно шарику, и через миг разорвалась от кровавых брызг, словно перезревшая дыня. Потеряв командира, русские пришли в замешательство и перестали действовать с прежней согласованностью. Воспользовавшись этим, стрелки начали штурмовать занятое русскими траншею. И в кровопролитном ближнем бою сумели расправиться со всеми находившимися там советскими бойцами. Выстрелив в русского командира, я незамедлительно снова переключился на русских, перебиравшихся через реку. Мой наводчик также опять поднял свой карабин. Сила снайпера теперь заключалась в его быстром и очень точном огне. Бойцы, плывущие на плотах, оказывались очень легкой целью. Понимая это, они спрыгивали в воду задолго до того, как достигали берега. Для снайпера стрелявшего по торчащим из воды головам, происходяще было чем-то вроде практики в прицельной стрельбе по плавно движущиеся мишени. Но русские продолжали свою атаку, не считаясь с потерями, и вода в реке постепенно приобретала кровавый оттенок. Через некоторое время она стала напоминать сливную трубу скотобойни. По кроваво-серой воде, у дна в направлении Чёрного моря, плыли трупы, оторванные конечности и куски человеческих тел. Мой полк сумел успешно отбить все обрушившиеся на него атаки и удержать свои позиции. Но на соседних участках русские прорвались через немецкую линию обороны. Тем не менее, 144-й полк, несмотря на то, что его фланг был открыт, оставался недвижимым до 27 марта. В ночь с 27 на 28 марта полк в конце концов начал своё отступление к Днестру. Бойцам предстояло преодолеть пешком 300 км. Чтобы снизить давление со стороны преследующих русских войск, наша дивизия попыталась вырваться вперёд на значительное расстояние, совершив 48-часовой марш-бросок. Однако один из основных законов войны гласит, что отступающий враг не должен получать времени на отдых. Русские твёрдо усвоили это за предыдущие годы войны, и вопреки надеждам выкладывавшихся из последних сил немецких стрелков, давление русских на отступающее войско не ослабевало. В довершение всего, пути поставок к Третьей горнострелковой дивизии были парализованы. Она не получала ни боеприпасов, ни провианта, ни противотанковых орудий. Последний грузовик, который должен был привезти провизию, доставил 2 тонны шоколадных плиток и 500 железных крестов второго класса. Случившаяся парадила одной из тех странных ситуаций, когда немецкие пехотинцы спрашивали себя: "Что за гении сидят в службе снабжения?" В результате произошедшего их ежедневный рацион долгое время состоял из половины плитки шоколада и галет. Это сочетание не было самым полезным для желудка и приводило к тяжёлым запорам, что оказалось то ещё заменой постоянно мучившей бойцов диарее. Двухдневный марш-бросок не принёс немецким войскам ожидаемого облегчения. Передовые отряды русских всё равно шли за ними по пятам. А следом за авангардом двигались и основные советские силы. Отступление дивизии превратилось в бои на ходу, без какой-либо чёткой линии фронта. Советские отряды снова нападали на них на каждом шагу. Немецкие части были отрезаны друг от друга, и им приходилось противостоять русским в одиночку, несмотря на все свои отчаянные попытки стать единым, более боеспособным соединением. Русская пехота начала применять новую тактику, Советские войска теперь использовали полугусеничные бронетранспортёры, которые доставляли их прямоком на участок боёв. Броня этих машин была столь крепка, что пробить её можно было только из противотанковых орудий. Однако у немецких стрелков не было даже простейших из них, да и ручных гранат оставалось не слишком много. Русская пехота под защитой бронированных вездеходов обрушила на бойцов вермахта свою полную мощь. С рёвом моторов и грохотом гусеничных трактов дюжина бронетранспортёров надвигалась на позиции немецких приходинцев. Мои товарищи лихорадочно искали способ противостоять этой новой опасности. При этом то, что русская пехота в случае необходимости в любой момент могла незамедлительно высадиться из этих машин, сводило на нет обычную тактику борьбы с танками, при которой стрелки использовали ручные гранаты. Я рассматривал в бинокль приближающиеся вездеходы в поисках слабого места. Сквозь смотровую щель в передней броне кабины я увидел движение. Водитель, понял я. Щель была размером 10 на 30 сантиметров. До нее было около 80 метров. Шансы поразить водителя через смотровую щель были невелики, но это была единственная возможность остановить бронетранспортер пулей из простой винтовки. Я внимательно следил за приближающимся вездеходом, который снизил скорость, преодолевая неожиданные неровности поверхности. Я зарядил свою винтовку патроном с разрывной пулей и скрутил плащ-палатку, чтобы она могла служить упором для винтовки. Установив винтовку на огневую позицию, я прицелился. Несмотря на невероятное напряжение, я дышал спокойно и ровно. Для меня это уже давно стало привычным делом. Перекрестье прицела сосредоточилось на цели, и мой правый палец лёг на спусковой крючок. Все чувства были предельно обострены. Бронетранспортёр находился на расстоянии около 60 м от меня. И на краткий миг я смог увидеть через смотровую щель глаза водителя. Через секунду раздался выстрел, и пуля нашла свою цель. Вездеход дёрнулся в сторону и въехал в воронку от снаряда, в которой остановился. Его гусеницы продолжали двигаться. В панике русские солдаты начали выпрыгивать из бронетранспортёра. На них тут же обрушился огонь немецкой пехоты. которая не могла позволить им прорваться вперёд. В кабине вездехода очевидно находился только один водитель. Она была отделена от боевого отделения. И в результате после смерти водителя никто не смог управлять бронетранспортёром вместо него. Ахиллесова пята была найдена, и у нас появилась надежда, что мы сможем уменьшить нависшую над нами угрозу. Использув свои последние 20 патронов с разровными пулями, я сумел остановить 7 из 12 атаковавших нашу часть бронетранспортёров, убив или ранив водителей. Остальные 5 прорвались через позиции стрелков. Из них выгрузилась русская пехота, но немцам удалось уничтожить врагов в жестоком ближнем бою. Несмотря на то, что на моём участке атака русских была успешно остановлена, позиции соседних дивизий опять оказались прорванными во многих местах. Для создания новой линии обороны требовалось очередное отступление. Поразительно, но армейское руководство в ОКХ сумело перебросить румынские бомбардировщики и отряд противотанковых орудий, чтобы ослабить давление на отступающие войска. Уничтожив 24 русских танка, эти переброшенные силы обеспечили отступающим частям передышку, необходимую для установления новой линии фронта. Для сражавшихся Несколько месяцев без поддержки с воздуха немецких пехотинцев, появление в воздухе своих самолётов казалось чем-то нереальным. Но, несмотря на это, основной направление наступления русских оставалось неизменным. И хотя Третья горнострелковая дивизия, в которой раз удалось отразить атаку врага в своём секторе, заплатить за это дивизии пришлось третью своего личного состава. Потерпев поражение на этом участке фронта, русские изменили направление атаки, И ударили по более слабым местам немецкой линии обороны. И пока всего в нескольких километрах от моих товарищей свежая немецкая часть перемалывалась в жерновах атаки русских, и сотни молодых солдат с криками и стонами умирали, стрелки 144-го полка наконец-то получили возможность хоть немного поспать среди внезапного спокойствия, установившегося в их секторе.